Детским почерком, не убивай нашу Жульку, она хорошая. Призвали. Служба такая, не пропускать в выселенные деревни местных жителей. Стояли за слонами вблизи дорог, строили землянки, наблюдательные вышки, звали нас почему-то партизанами. Мирная жизнь, а мы стоим, одеты по-военному. Крестьяне не понимали, почему, например, нельзя забрать со своего двора ведро, кувшин, пилу или топор, прополоть грядки. Ну, как им объяснить? В самом деле по одну сторону дороги солдаты стоят, не пускают, а по другую коров пасут, гудят комбайны и возят зерно. Соберутся бабы и плачут. Хлопчики, пустите! То ж наша земля, наши хаты. Яйца, сало несут, самогонку. Я военный человек. Мне прикажут, я должен. Но и героический порыв он тоже был. Он внушался. Политработники выступали. Радио, телевидение. Разные люди реагировали по-разному. Одни хотели, чтобы у них взяли интервью, напечатали в газете. Другие смотрели на все, как на работу. Третьи... Я их встречал. Они жили с чувством, что совершают героический поступок. Нам хорошо платили, но вопрос денег как бы не стоял. Зарплата моя — 400 рублей, а там я получал тысячу в тех советских рублях. Нас потом упрекали. Деньжище лопатой гребли, а вернулись, подавая машины, мебельные гарнитуры без очереди. Обидно, конечно, потому что был и героический порыв. Перед тем, как ехать туда, страх появился на короткое время, а там страх исчезал. Если бы я мог увидеть этот страх. Приказ, работа, задание. У меня был интерес посмотреть на реактор сверху, с вертолета. Что там случилось на самом деле? Как это выглядит? Но это делать запрещалось. Карточку мне записали 21 рентген. Но я не уверен, что это на самом деле так. Принцип был самый простой. Прилетаешь в райцентр Чернобыль. Это, кстати, маленькое районный городишко, а не что-то такое грандиозное, как я себе представлял. Там сидит дозиметрист. В 10-15 километрах от станции он производил замеры фона. Эти замеры потом умножались на количество часов, которые мы налетали за день. Но я оттуда поднялся на вертолете и полетел на реактор. Туда, назад. Проход в двух направлениях. Сегодня там 80 рентген, завтра 120. Ночью кружусь над реактором. Два часа. Производили съемку в инфракрасных лучах. Куски разбросанного графита на пленке как бы засвечивались. Днем их нельзя было увидеть. Разговаривал с учеными. Один. «Я могу вот этот ваш вертолет языком вылезать, и со мной ничего не случится». А другой. «Ребята, вы что, без защиты летаете? Жизнь себе укорачиваете?» «Обшивайтесь! Обклепывайтесь!» Выложили сиденья свинцовыми листами, вырезали нагрудные жилеты из свинца, но, оказывается, от одних лучей они защищали, а от других нет. Летали с утра до ночи. Фантастического ничего не было. Работа. Тяжелая работа. Ночью сидели у телевизора, как раз в то время проходил чемпионат мира по футболу. Разговоры, конечно, о футболе. Задумываться мы стали, как бы не соврать, наверное, года через три. Когда один заболел, второй, кто-то умер, сошел с ума, покончил с собой. Вот тогда начали задумываться. А поймем что-нибудь, я думаю, через двадцать-тридцать лет. У меня Афган, я там два года был. И Чернобыль, я там был три месяца. Самые яркие моменты в жизни. Родителям не сообщал, что направили в Чернобыль. Брат случайно купил газету «Известия» и нашел там мой портрет. Приносит матери. На, смотри, герой. Мать заплакала. Ехали, я знаете, что видел? По обочинам дороги под солнечными лучами. Тончайший блеск. Что-то кристаллическое блестело. Мельчайшие частички. Ехали в сторону Калинковичей через Мозырь. Что-то переливалось. Переговорили между собой. В деревнях, где работали, на листьях сразу заметили прожженные дырочки, особенно на вишне. Рвали огурцы, помидоры, и там на листьях черные дырочки. Ругались и ели. Поехал, хотя мог не ехать. Добровольцем попросился. В первые дни равнодушных там не встречал. Это потом вакуум в глазах, когда пообвыкли. Орденок урвать? Льготы? Чепуха. Мне лично ничего не надо было. Квартира, машина, что еще? А дача? Все имел. Срабатывал мужской азарт. Едут настоящие мужики на настоящее дело, а остальные пускай сидят под бабьими юбками. У одного жена рожает, у другого маленький ребенок, у третьего изжога. Ругались и ехали. Возвратились домой. Все с себя снял, всю одежду, в которой там был, и выбросил в мусоропровод. А пилотку подарил маленькому сыну. Очень он просил. Насил, не снимая. Через два года ему поставили диагноз. Опухоль мозга. Дальше допишите сами. Я не хочу дальше говорить. Я только вернулся из Афганистана. Жить хотел. Женился. Сразу хотел жениться. А тут повестка с красной полосой. Спец сборы. В течение часа явиться по указанному адресу. Мать сразу плакать. Она решила, что меня опять забирают на войну. Куда везут? Зачем? Неизвестность полная. В Слуцке переодели. обундировали и тут приоткрылось, что едем в райцентр Хойники. Прибыли в Хойники. Там люди еще ничего не знали. Повезли дальше, в деревню, и там играют свадьбу, молодые целуются, музыка, пьют самогон. Свадьба как свадьба. А нам приказ срезать грунт на штык. 9 мая На День Победы приехал генерал. Построили нас, поздравили с праздником. Один из строя осмелился и спросил, «Почему скрывают какой радиофон?» «Какие получаем дозы?» Один такой нашелся. Так его, когда генерал отбыл, вызвал командир части и дал на хлобучку. «Провокации устраиваешь, паникер!» Через пару дней какие-то противогазы выдали, но никто ими не пользовался. Дозиметры два раза показывали, но в руки никому не давали. Раз в три месяца отпускали домой на пару дней. Наказ один. Купить водки. Я притянул на себе два рюкзака с бутылками. На руках качали.